Глава 8. 1697 год, сентябрь, 19 Амстердам. Пётр Алексеевич сидел на лавочке, прислонившись спиной к стене и отдыхал. Было хорошо вот так расслабиться и вытянуть ноги. День прошёл. Трудно, но полезно. Очередной день, который царь провёл на строительстве фрегата Пётр и Павел, трудясь там как простой плотник, чтобы лучше разбираться в вопросе. Изнутри. Менхерц тихо произнёс подошедшим меньшеков. Письмо. Что там, Алексашка? От кого? Поинтересовался царь, не открывая глаза. От Фёдора Юрьевича письмо. О чём пишет, не ведаю, не вскрывал. Царь быстро открыл глаза и подозрительно скосился на говорящего, потом на письмо в его руках. Александр Данилович демонстративно повернул его стороной печати, показывая, что она целая. Хмыкнув, государь взял послание, вскрыл, развернул, начал читать. Меньшиков скосился на Лефорта стоящего рядом. Тот чуть погодя встречно глянул на него с неприкрытым вопросом в глазах. "Да что, Александр Данилович?" лишь пожал плечами. Ему и самому жутко хотелось узнать, что там такого интересного написано раз царь так бурно реагировал мимикой, считая, что лицо у него чуть ли не выплясывало. Брови то взлетали ввысь, то успокаивались, опадая, словно осенняя листва. Глаза то старались выбраться из своих орбит то напротив, прятались где-то в глубине, когда он хмурился. Прогоба и речи не шло. Они жили своей жизнью, то пытаясь выговорить что-то беззвучно, то плескались в эмоциональных реакциях. Наконец Пётр прекратил чтение. уронил руку с письмом на лавку, а другой потёр лицо. Причём послание Ромадановского держал крепко и не поворачивал так, чтобы кто-то ещё мог прочитать. "Пётр, что-то случилось?" поинтересовался Лефорт. "Бунт?" спросил Меншиков. "Лёшку хотели похитить. Лёшу? Но зачем?" Фёдор Юрьевич считает, что для давления на меня, чтобы отступился от поддержки нашего друга Августа. Но да. А кто это осуществлял? Какой-то сброт из деревни Посполитой попытался обложить лёжку на дороге, перекрыв её. Но он с шестёркой охранников сумел отбиться и разогнать их. Даже десяток положил. Что? Удивился Меншиков. Откуда у него охрана? спросил Лефорт. Лёша сам попросил, когда заметил за собой слежку. Яказалось, что не зря. А сколько было нападающих? Две группы человек по 20. Они перегородили дорогу телегами и, угрожая открыть огонь из мушкетов, потребовали сдаться. Лёша выехал вперёд, поняв, что он им нужен живым. Чем позволил его охране пострелять первую группу из пистолетов. Потом выехал против второй, дал солдатам перезарядиться, прикрывая их собой и махнул рукой царь. Вы понимаете? Он на мушкеты грудью лес в 7 лет. Достойное поведение. Впечатлился Меншиков, который отличался чрезвычайной природной храбростью. Его могли убить, возразил Лефорт. Фёдор Юрьевич пишет, что если бы Лёша не сообразил и не нашёл в себе смелость, то его точно бы похитили, перестреляв охрану. Всё обошлось только за счёт смелости и находчивости сына. Не растерялся. Удивительно, покачал головой Лефорт. Твой сын быстро взрослет. Он ведёт себя не по годам. Сколько ему 7. Вон, что вытворяет. Я в его годы дурью маялся и мыслить не мыслила подобным. Когда бунт случился и на моих глазах стрельцы без суда убивали, когда я ведь от страха тогда цепенела, а тут 7 лет и грудью закрывал своих бойцов, пока они пистолеты перезаряжали для боя. Оба царских приближённых промолчали. Лефорт понимал переживания Петра Алексеевича, а Меншиков сдавленно улыбался, потому как ему импонировала эта смелость царевича. "Это такое духовное сродство", сказал Жон Иноя. "Главное, что всё обошлось". "Обошлось? Там, во время бунта, была толпа, много-много людей. А у тебя за спиной никого?" Кто знает, если бы Смутьянов оказалось всего два десятка, а ты командовал шестью хорошо вооружёнными солдатами. Думаешь, не вступил бы за родичей? Думаешь, не сдюжил бы? Не знаю, покачал головой царь. Я мыслю, так же поступил бы. Лёша ведь в тебя пошёл, духом и нравом. Эти ликом полекалым лопухиных явно делался. Воны науке рвётся осваивать. Так чего ты кручинишься? Я не был таким, остров взглянув на Меншикова, произнёс Пётр. Ты бы лучше. Ты бы на второй отряд не нападал, а прокинув первый отошёл. Зачем дурным подставляться под удар? Лёша же пока мал и не сообразил. Может быть, Может быть. Так и есть, Питер, так и есть, поддержал Меншиков Алефорт, подмигнув Данилычу незаметно. Фёдор Юрьевич пишет, что у твоего сына было шесть хорошо вооружённых и отлично обученных солдат против двух десятков какого-то вооружённого сброда. Но это же совершенно неравные условия. Что смог бы этот сброд против добрых солдат? Тебе тоже пишут, Митну фострый взгляд спросил Пётр. "Так тогда, и опять молчишь. Чего ты это взял, Питер? Я не сказал, что охрана Лёши хорошо обучена. Ну, а как иначе? Разве ему выдали бы не дотёп? Никогда в это не поверю." "Ха. Пожалуй," усмехнулся Пётр, закрутив ус. "Ах, и ловок же ты." Вет пишут, пишут, по глазам вижу. Лефорт невольно опустил взор, демонстративно потупившись. Что отдельное пишут? Рамадановский немногословен. Добавил к попытке похищения только про какую-то учебную роту и опыт из быстрой стрельбой. Что там происходит? Супруга ничего толком не знает, а часть её слов вызывает подозрение, будто бы по бабь ему обыкновению. Она слишком уж игрет на слухах. И всё же, что обалтают? Что сын твой склонил шеины и гордона совместно с князем Кесарем к созданию особой учебной роты. По словам самого Гордона, в ней учат будущих наставников, каковых мысль от вроты ины отдать. дабы повысить их выучку. Они осваивают бой богинетный и прочее. Дельно, пыхнув трубкой, кивнул Пётр. И всё. Род это не на виду занимается, а за оградой, так что поглядеть на неё мало кому удаётся. От того и не ясно, к чему действительно томучатся. болтают даже, что в быстрой стрельбе, я сказать, сын твой придумал, как стрелять аж 6 раз в минуту из мушкета. Но это абсурд. Просто молва. Да и стрельба редко доносится из-за ограды. Судя по тому, что к той роте постоянно ходят известные знатоки полушпицы и рапиры, скорее можно предположить, что эти солдаты действительно учатся бою белым оружием. Алёша там зачем? Это ведело шейный Гордона, особенно Гордона. Никто не знает, но он туда тоже наведывается. Почитай каждый день. Может, таким образом решили занять твоего сына марсовыми забавами, от греха подальше. И как это понимать? Вопросительно выгнул бровь царь. Ну, несколько опешил Лефорт. Разве Фёдор Юрьевич тебе о том не пишет? Письмо ведь большое, большое. Но я у тебя спрашиваю. Ты, старый, лис, обычно всё лучше всех знаешь. Тыльстишь мне, Питер. Снова демонстративно потупился франц. Это не очень. Что там за дела? Лёша твой притомился просто изучать, как дела в мастерских да мануфактурах делаются. Он стал считать, кому что и как они продают и, и прочее. А считать он умеет и любит. Стало так случаться, что буквально за руку Лёшу и хлавил на воровстве. Из-за чего мастеровые стали раптать. Пётр Юрьевич постарался это всё замять и занять Лёшу чем-то новым. А учёба? спросил Меншиков. Языки только остались. Залефорт ответил: "Царь До да летописи старые читает. В остальном ждёт учителей из Европы. Вот-вот, поддакнул Лефорт. Языки учить он не шибко любит, хотя на немецком и французском уже изъясняется, и ему в нагрузку дали английский с латынью, но ему они скучны. И все, кто его знает, видят, он себя из-под палки буквально заставляет, словно для него это мучение. Однако стойко учит и делает добрые успехи. Вот так тяжело, покачал головой Меншиков. Для него это едва ли не пытка. От того он мастерскую себе для опытов и добыл. "Две", поправил его царь. "В одной он опыты по физике ставят, а во второй по химии". "Да, да, две". По Москве болтают, будто бы царевич придумал всепогодный замок для мушкета. И дескать, там осетчек совсем нет. Но даже супруга моя считает это сказками. Сам же Лёша, когда его про это спросили, не стал про это ничего говорить. Прямо так и сказал: "Нечего про это болтать. Видно утомили его уже этим вопросом". А Евдокия? Она разве не присматривает за сыном? поинтересовался Меншиков. За ним присмотришь. фыркнул Элифорд. Да и она всецело увлечена театром, а не с Натальей только ими занимаются. После нескольких представлений, что прошли блистательно, вдохновились и рвутся в бой. Да, донька моя нашла для себя забаву, хохотал Пётр. Вот уж незавидная судьба у этих актёришек. Она ведь, если ей что надо, может душу вытянуть голыми руками. о том, что Фёдору Юрьевичу пришлось повесить приказчика на строительстве мастерской печной. Ты ведаешь? спросил Лефорт. Пётр кивнул, и тот продолжил. А о том, что учудил Лёша на строительстве театра, слышал? Ну-ка, ну-ка. Нет, не слышал. Он как-то взялся кирпичи считать. Что? Не понял Пётр. Спросил у купца, сколько тот кирпичей привёз. Тот сказал. Так Лёша без всякого стеснения взял и пересчитал. Как ты понимаешь, там их не хватало. И хорошо так не хватало. Болтают, будто твой сын предложил купца вместо недостающих кирпичей пустить на кладку. И супруга твоя очень даже это одобрила. Это ведь её театр. Я на за него очень радеет. «Ха -ха -ха -ха Хохотнул царь. Да чем закончилось? А ничем. Купец сдавёс недостающие кирпичи и для первого раза был наказан на стоимость поставки, с обещанием в следующий раз повесить как вора. Лёша вообще как-то болезненно на воровство смотрит. Если мастерские оставил в покое, то всё, что касается его дела печного и театра Блюдёт неукоснительно. Сказывают, что перед доставкой на стройку купцы стали лично пересчитывать материалы. Сколько, чего? О, как. Пуще прежнего развеселился царь. Меншиков вымученно улыбнулся. Алефорт же продолжил его дразнить, зная о kleptomania, из которой Александр Данилович ничего не мог поделать. Да и не хотел, если говорить на чистоту. По Москве даже болтают, что у царевича чуть ёно воровство. Его Фёдор Юрьевич поговаривают в приказы пускать не хотел, опасался, что придётся там всех вешать и работать никому станет. Вот прямо так и болтают, кисло переспросил Меншиков. Так моя супруга слышала. А как там на самом деле? Бог весть. Пётр же, слушая это, откровенно улыбался. Его и самого воровство уже достало до печёнок, от чего проказы Алексея на почве борьбы с этим пагубным делом радовали весьма. У него в письме были несколько иные сведения. Рамадановский не сильно распространялся на тему слухов, а потому писать старался по делу. Так что Лифорд всё же смог открыть некоторые неизвестные ему детали. Да и посмотреть на кислую мордочку Алексашки было приятно. Вон как с Куксилуса. Представил себя на месте этих мастеровых додиаков. Так или иначе, француз сумел развеселить царя и отвлечь от грустных мыслей. И Пётр Алексеевич даже в какой-то мере порадовался за проказы сына. Зачего на утро отписался Рамадановскому о полном одобрении его дел, дескать, молодец, хорошо служит. В Москве тем временем шёл дождь. Не то чтобы сильный, но затяжной и весьма мерзкий. Такой, когда становитсяслякотно сыро и прохладно буквально везде. И нососовать на улицу не хочется. Многим бы такой сценарий был недоступен. Алексей же наслаждался, пользуя своим положением. Но не только. Он очень опасался заболеть и умереть от банальной простуды. В реалиях этого времени самое, что не наесть обыденность, так как нормальных лекарств не существовало. Да, как-то можно было выкрутиться всякими отварами и настоями укрепляющего характера на ягодах и травах. Но это если не очень сильно захворал. А вот если серьёзно, тут только на Бога и оставалось полагаться. Ибо русская рулетка. Причём играли в неё неподходящим для этого револьвером Смит-энд-Вессон 1871 года, а чем-то вроде пистолета Макарова. Так что надеяться оставалось только на осечку. Посему Царевич старался всегда одеваться по погоде и не промокать. Но дождь приказов не слушается, и не всегда можно отсидеться дома. Так что Алексей, получив в руки химическую лабораторию для опытов, почти сразу стал пытаться сделать резину, без которой довольно трудно было представить всякого рода непромокаемые вещи. Хотя бы даже накидку и обувь. О том, как делать резину, парень знал не больше, чем любой начитанный обыватель 21 века. Год сказать: берёшь каучук, смешиваешь с серой и нагреваешь. В каких пропорциях, как сильно и как долго неясно. Для чего опыты и требовались. Прочим, каучук в те годы в России, если и встречался, то в исключительно небольших количествах, как диковинка. Так что изыскание на эту тему шло очень неспешно. Просто не хватало материалов, которые он постоянно выпрашивал то у купцов, то у Рамадановского, то ещё у кого. Калучук приходил. Он проводил опыты. В очередной раз получал какую-то хрень и ждал нового кусочка. А пока старался носа на улицу не показывать, если была серьёзная угроза простыть. В отличие от своего отца, он бы точно не бросился по шторму на лодке спасать солдат. В ней за трусости нет. Именно что личной храбрости ему хватало. Просто Алексей понимал, в его силах изменить многое и дать России второй шанс. Если же он по дурости своей вот так глупо умрёт, то и возможность эту впустую потратит. Что не рационально. В эти дни, когда непогода вынуждала его сидеть дома, он занимался аналитикой. Привычной и обычной для него. А поэтому воспринимающееся как некое удовольствие, что ли. Алексеевич, составляя письма Ромадановскому, не выкидывал свои заметки и наблюдения. Зачем? Нет. Он их собирал и анализировал. Официально царевич это называл изучением города и не скрывал, показывал и маме, и тёте, и Фёдору Юрьевичу и иным, даже карту Москвы потихоньку рисовал в хорошем масштабе, с точностью до дома. Если быть совсем точным, то делал он не карту, а кроки, то есть чертёж участка местности, выполненный глазамерной съёмкой. Причём выполнял он их во вполне обычной военной манере, освоенной ещё в юности. Единственное, он старался обозначить все дома, дороги, колодцы, овраги и так далее. Иными словами, в отличие от традиционных военных кроки, не акцентировался лишь на самом важном, а просто вдумчиво прорисовывал Москву. Он делал зарисовки во время выездов, потом их обобщал сводил вместе на одно большое полотно плотной бумаги, подклеенной на ткань. Медленно расширял и дополнял этот чертёж. В этом деле ему очень помогали графитовые карандаши и кусочки каучука. Благо, что карандаши из природных монолитных кусков графита уже были известны и мало-мало просачивались в Россию. Ромадановского эта забава Царевича вполне удовлетворяла. В конце концов, получить подробный чертёж Москвы было полезно. А тут ещё с точностью до дома. Для чего полезно? А кто знает. Просто казалось дельным, а потом он ему в этой работе помогал как мог. Это официально. Не официально же Алексей занимался формированием, так сказать, социального паспорта города. То где живёт, в каком количестве, чем занимается и многое иное. А также выводил для себя экономические и хозяйственные реалии, цепочки и связи и так далее, отражал это в карточках. В чем ему сильно помогала Арина. Так получилось. Поначалу он собирался этим заниматься в одиночку. Ведь то, что знают двое, знает и свинья. Однако мало ещё трудновато. Да и вообще, вдвоём интереснее, особенно когда рядом есть человек, способный мыслить иначе. Вот и вышло, что мало помалу Арина из его кормилицы и доверенного лица для щекотливых поручений превратилась ещё и в секретаря. Опасно. Слишком многое стало на неё замыкаться. Но пока подобрать ей замену он не мог. Даже для того, чтобы распределить задачи, Как там Герасим? спросил Алексей, задумавшись и отвлёкшись от карты. Оклимался, ответила Арина. С братом повидался, я переводила. Уже более-менее выходит. И как брат отреагировал? Сначала сомневался, а как увидел, расплакался. Старики их живы, вот весточку принесёт. Славно. А жена как? Это ведь получается, что вышла замуж повторно при живом муже. Непорядок. Брат поехал домой это улаживать. Герасим её видеть не хочет. Она ведь вышла за его, скажем так, за шляхтича, который с ним постоянно бадался, оспаривал всё. Они из-за жену в своё время дрались, чуть не поубивали друг друга. Только в тот раз приуспел Герасим, а теперь Ну и ладно, бывает. А домой он не хочет вернуться. "Не м?" усмехнулась Арина. Он ведь колека. Куда такой сгодится? Да и по месту его уже другому передали. А новое не дадут. Откуда? Да и зачем его давать колеке? Всё одно к службе негоден. Как негоден-то? Вон с моими охранниками упражняется, только дым карамыслом. Здоров как бык, силён, ловок, упорен. По ходи язык нужен. Какой с него толк без языка? А то, что вы с ними выдумываете для общения жестами, оно разве не поможет? Да кто станет это махание руками учить? фыркнула Арина. Я по приказу Фёдора Юрьевича твоих охранников учу. И то кривляться. А я же ли вольный шляхтич. Оно ему даром не нужно. А то и за преплату не возьмётся. От чего же? А зачем ему? Гордый. Да и Герасиму многим там ноги отдавил. Ясно. Хм. Ты с ним обсуждал, о чём он хочет заняться? Тебе служить. Он тебе жизни честь должен. Без тебя его бы тот купчишка забил кнутом, как шелудивую собаку. Готов, ежели ты согласишься. Как люди Фёдора Юрьевича тебя оберегать, нищедя живота своего? Славна, покивал Алексей. Это благое желание. Так что ему передать? А думаешь, уже время. Он озновает от безделья и уже вполне здоров. Его нужно чем-то занять. Хм. Тогда передай ему, что я согласен. Пусть готовится, как распогодится, со мной ездить станет.